6 марта. День тридцатый. К вечеру 6 марта опять разгуливается ветер. Заснуть совершенно не удается, потому что меня всю ночь швыряет, как вибробарабаня. Огромные волны обрушиваются на резиновую уточку. На утро скорость ветра доходит до сорока узлов. Интересно, а не способен ли этот ураган поднять нас в воздух и доставить примехонькой на Антигуа? О наблюдении за обстановкой не может быть и речи. Вход туго сошнурован. Невозможно даже проверить опреснитель. Если бы только у меня были окошки, я увидел бы, что творится снаружи, прежде чем почувствовать это на собственной шкуре. И, возможно, высмотрел бы какое-нибудь судно, которое вызволило бы меня из этого бурлящего ада. Терпеливо дожидаясь, когда уляжется шторм, жую сушеную рыбу. Кожа до так груба, что не укусишь, и я обдираю мясо с нее зубами. Вдруг я обнаруживаю у себя во рту какой-то острый твердый предмет, похожий на осколок кости, Вынув его наружу, я вижу, что это обломок пластмассовой коронки, установленной на одном из моих передних зубов. В дни моей молодости эта коронка несколько раз спадала с зуба. И у меня сохранилось чрезвычайно живые воспоминания о том, как жуткая боль от обнаженного нерва отдавалась в голове. Сейчас, правда, часть коронки уцелела и еще прикрывает нерв. Но она расшаталась и вряд ли долго продержится. Сквозь тент непрерывно сочится вода. 8 марта резиновую уточку с головой накрывает большая волна. Вычерпав из кубрика несколько ведер воды, я приступаю к процедуре выкручивания груды размокших тряпок, в которую превратился мой спальный мешок. Коронка уже окончательно отвалилась, но зуб, как ни странно, не болит. Благодарение небесам за это маленькое чудо. Нерв, должно быть, погиб. Я не спал уже двое суток. Кожа моя побелела и совершенно сморщилась. с Со всклокоченных волос стекает вода. Я весь облеплен рыбьей чешуей, похожей на блестки лака для ногтей. Щербатый рот довершает картину. Наверное, я такую пугала, что страшно смотреть. Ну что ж, мы, плотовики, не можем постоянно сохранять привлекательную наружность. Двумя часами позже уточку снова захлёстывает. Я сижу посреди плавающего барахла, измученный, убитый. И тут выдержка мне изменяет. Размахивая кулаками, брызгая слюной, как припадочный, я ору. «Ах ты, сукин сын! Дрянь ты поганая, океан!» И в течение следующих пяти минут я занимаюсь тем, что на все лады кляну ветер и волны. А потом разражаюсь рыданиями. За что? За что это мне? Я хочу вернуться домой. Вернуться домой и только... За что мне не дают вернуться домой? В глубине души я слышу другой голос, который распекает меня за эту ребяческую выходку. Но я не могу совладать с собой и с надрывом обрушиваюсь на доводы рассудка. Плевать я хотел на всякие увещевания. Я болен, голоден, устал. Мне страшно, наконец. Мне хочется плакать. Что я и делаю. Откуда мне знать, что в этот самый день, а возможно и в этот самый момент, мой отец набирает телефонный номер береговой охраны США, чтобы уведомить их, что яхта «Наполеон Соло» не прибыла в срок в порт назначения. А незадолго до этого моей матери приснился страшный сон. Она увидела, что я тону в темной воде и не могу выплыть на поверхность. Она проснулась в холодном поту, дрожа словно в ознобе. И с тех пор жила в ужасном напряжении, ожидая известия обо мне. Известий не было. Спустя несколько минут горячка моя прошла. Я вновь взялся за бесконечное, изнурительное вычерпывание воды и выжимание своих вещей. Может быть, вернувшись домой, мы устроим пикник для друзей и соседей. Да, надо вернуться, чтобы устроить пикник. На берегу пруда, под соснами. По свежепостриженной траве будут бегать дети, и в воздухе будет звенеть смех. Да, все это когда-нибудь еще будет. Целая туша будет жариться на вертеле. А рядом будут разложены горы салата и мороженого. Люди спросят меня, как все это было. И я отвечу, что это было мерзко. Все было мерзко. От начала до конца. Все складки моего плота были покрыты противной вонючей слизью. Сплошная гадость и никакого удовольствия. Делаешь то, что следует. По необходимости. И больше ничего. Я расскажу, как мне противило море, которое побахло у меня по духам Точно там шла пальба из крупнокалиберной винтовки. Обрушивал на меня град ударов. Расстрабляла незаживающие раны на моем теле. Расскажу, как я изнемогал в неравной борьбе. Неделями длился наш бесконечный поединок без перерывов между раундами. Мне ненавистно даже снаряжение, которое спасло мне жизнь. Примитивный плод — это жалкая свинская карикатура на судно. Гнусный резиновый тент, от которого безнадежно портилась драгоценная пресная вода. Мне было ненавистно собирать льющийся с неба дождь в ту же посуду, которая служила мне отхожим местом. Мне было ненавистно втаскивать на борт прекрасные морские создания и, подобно дикому зверю, рвать на части их грациозные тела. Мне было ненавистно считать каждую минуту в течение 32 дней. Ненавижу. Ненавижу. Я и не предполагал раньше, что в человеке одновременно может уживаться такая ненависть и такая тоска. Как бы то ни было, но я еще доберусь до своего дома. Я должен сделать это. Неужели ветер немного ослаб? Или мне это только кажется?